Глава 11. До да такой она, собственно говоря, и была. Единственное по-настоящему мирное время, которое пережило моё поколение в Германии, это 6 лет с 1924 по 1929 годы, когда Штреземан руководил внешней политикой Германии. Так называемая эпоха Штреземана. Вероятно, о политике можно сказать, как и о женщине. Лучше других та, что меньше болтает. Если так, то политика Штреземана была выдающейся политикой. В его время почти не велись политические дискуссии. О политике немного спорили в первые 2-3 года. Ликвидация последствий инфляции, план Дауэса, Локарно, Туарий вступление в лигу наций. Вот события по поводу которых дискутировали, но не шли друг на друга с кулаками. Впервые за многие годы политика стала в Германии чем-то таким, из-за чего не ломали копья. Примечание. План Дауэса, новый план взимания репараций из Германии, разработанный в 1923-1924 годах, репарационной комиссией под председательством американского генерала Чарльза Гетца Давеса. Реализованный благодаря поддержке США и политике Густава Штреземана план Давеса обеспечил восстановление экономики Германии. Локарнские договоры 1925 года, семь договоров, заключённых представителями Германии с представителями западных европейских стран, В швейцарском городе Локарно, по низыблемости границ на западе Германии, об отказе от территориальных претензий с восточноевропейскими странами Польшей и Чехословакии таких договоров заключено не было, но Франция обязалась быть гарантом нерушимости их границ. После ратификации этих договоров Рейхстагом Германия была принята в Лигу Наций. Неофициальная встреча министров иностранных дел Германии и Франции Штреземана и Бриана в южно-французском городке Туари 12 сентября 1926 года, на которой были обсуждены проблемы эвакуации французских войск из Урура, на этом свидании Бриан дал довольно интересную характеристику Раймону Панкаре, своему президенту. и инициатору оккупации Рура. Мне кажется, Раймон живёт в ином, чем мы с вами, густовом мире. Одним из важных результатов неофициального свидания Штреземана и Бриана было решение держав-победительниц 12 декабря 1926 года о снятии военного контроля с побеждённой Германии. Лига Наций 1919-1946 годы. Международная организация, созданная по Версальскому договору в 1919 году. Цели Лиги Наций включали в себя разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами. путем дипломатических переговоров, а также улучшения качества жизни на планете. Официально закончила свое существование в 1946 году. Ее преемницей явилась ООН. Вступление Германии в Лигу наций 8 сентября 1926 года было крупнейшим внешнеполитическим успехом Густава Штреземана. Германия переставала быть страной-изгоем. Она становилась и полноправным членом мирового сообщества наций, нацистская Германия вышла из состава Лиги наций 26 октября 1933 года. Конец с примечанием. Впервые за многие годы политика стала в Германии чем-то таким, из-за чего не ломали копья, а после 1926 года. В политике и вовсе не нашлось ничего достойного обсуждения. Газетчики искали материал для броских заголовков в других странах. Не было ничего нового в Германии, все было в порядке, все шло своим чередом. Время от времени случались перемены в правительстве. У власти оказывались то правые партии, то левые. Больших различий между ними мы не замечали. Министр иностранных дел во всех правительствах был один и тот же Штреземан. Это означало мир, никаких кризисов. Business as usual. Примечание. Бизнес как обычно. Английский. Крылатое выражение business as usual получило распространение в годы Первой мировой войны после речи тогдашнего премьер-министра Великобритании Gerberta Generi Askwitha, смысл которого сводился к тому, что мы ведём свои обычные дела без паники, чтобы не случилось. На лондонских магазинчиках в 1940 году после немецких бомбёжек вывешивались плакатики с этим слоганом. Конец примечания. В страну пришли деньги, и деньги не обесценивались. Дела шли хорошо. Старики вытащили из чулана свой жизненный опыт, как следует почистили его и выставили на всеобщее обозрение, будто бы этот опыт никогда не падал в цене. Последние 10 лет забылись словно дурной сон. Царство небесное вновь было далеко-далеко. Революционеры перестали пользоваться спросом в общественной сфере. требовались только порядочные чиновники и управленцы, в частной умелые дельцы. Во всём чувствовалась разумная мера свободы, покоя, порядка и благожелательного либерализма. Хорошие зарплаты, хорошие продукты и много общественной скуки. Каждому немцу было возвращено право жить своей частной жизнью, каждому со всей сердечностью было предложено обустраивать свою личную жизнь по своему вкусу и быть счастливым на свой манер. Однако тут-то и произошло нечто странное. Я думаю, что это странное было одним из фундаментальнейших политических событий нашего времени, хотя его и не заметила ни одна из газет. Новые возможности остались невостребованными. На них почти не откликнулись. Никто не захотел ни личного счастья, не приватной частной жизни выяснилось, что целое поколение в Германии просто не знает, что делать с подарком под названием свободная независимая частная жизнь. Поколение немцев, родившихся в 1890-е и 1900-е годы, было приучено к тому, что всё содержание жизни, весь материал для глубоких эмоций любви и ненависти, радости и печали, любые сенсации, любые раздражения души и нервов можно получать, так сказать, даром в общественной сфере, пусть даже вместе с бедностью, голодом, смертью, смятением и опасностью. И когда этот источник иссяк, немцы оказались в растерянности, их жизнь обеднилась, они стали словно бы ограблены, и почувствовали разочарование. Немцам стало скучно. Немцы так и не научились жить своей жизнью, не научились делать свою маленькую, частную, личную жизнь великой, прекрасной, напряжённой. Не научились наслаждаться этой жизнью и делать её интересной. Поэтому они восприняли спад социального напряжения и возвращение личной свободы не как дар но как потерю. Немцы заскучали. Со скуки в их головы начали приходить идиотские идеи. Немцы сделались угрюмо-ворчливы. В конце концов, они чуть ли не с жадностью стали ждать первой же заминки, первой же оплошности или происшествия, которые позволили бы послать к чертям мирную жизнь и ринуться в новую коллективную авантюру. Точности ради... А тогдашние обстоятельства требуют точности, поскольку обстоятельства эти ключ к целой исторической эпохе, в которой мы все оказались. Итак, точности ради упомяну, что далеко не каждый из молодого поколения Германии реагировал на изменившуюся обстановку подобным образом. Были и такие, кто в это время неумело и запоздало бросился, если можно так выразиться, учиться жить. Пытался найти вкус и смысл в собственном частном личном существовании, успешно отвыкал от сивухи военных и революционных игр, чтобы сделаться, наконец, личностью. Именно тогда, совершенно незаметно, из-под валь, не привлекая ничего внимания, наметилась чудовищная трещина, разделившая впоследствии весь немецкий народ на нацистов и ненацистов. Мимоходом я уже упомянул то, что способность к личной жизни и личному счастью у немцев развита слабее, чем у других народов. Позднее во Франции и в Англии я с удивлением и некоторой завистью наблюдал, какое неувядающее счастье и какой неиссякаемый источник удовольствий находит француз в остроумной своей гастрономии, в прекрасном винопитии, искусстве словесных баталий. и языческой и изящно культивируемой любви, англичанин в уходе за своим садом, своими животными, в своих многочисленных столь же рябяческих, сколь и серьёзных играх и хобби у типичного немца ничего подобного нет. Только образованный слой, не такой уж маленький, но естественно составляющий меньшинство нации, находило и находит аналогичным образом радости жизни в книгах и музыке, в собственных мыслях и выработке своего, так сказать, мировоззрения, обмене идеями, неспешная интеллектуальная беседа за бокалом вина, верная, несколько сентиментальная, тщательно хранимая и пестуемая дружба, и не забудем очень сердечная, богатая внутренним содержанием семейная жизнь. Все эти блага процветали в этом кругу, в образованном слое. Почти всё это распалось и развалилось в Германии в десятилетие с 1914 по 1924 годы, так что молодёжь росла в нетвёрдых, неизменных обычаях, привычках и традиций. Вне круга образованных людей в Германии всегда существовала и существует огромная опасность для жизни пустота и скука. Стоит, наверное, исключить кое-какие пограничные области Баварию, Рейнские земли. Здесь картину оживляет южная природа, романтика, юмор. Огромным равнинам северной и восточной Германии, её безцветным городам с их прилежным, трудолюбивым, соблюдающим обязательства населением постоянно угрожала и угрожает тупость, хоррор, вакуум и жажда избавления от этого ужаса при помощи алкоголя, суеверия или ещё того лучше при помощи массового психоза, заливающего всё и вся своими волнами. Примечание: Horror vacuи. Ужас пустоты. Латинский. Конец примечания. Та ситуация, что в Германии только меньшинство, оно не совпадает ни с олигархией, ни с буржазией, хоть что-то понимает в жизни и догадывается, как ею распорядиться. Кстати, в этом причина того, что Германия в принципе не приспособлена к демократическому образу правления. Так вот, эта ситуация из-за событий, происходивших в стране с 1914 по 1924 годы, приобрела опасную остроту. Старшее поколение растеряло свои идеалы. Оно мечтало уйти на покой и с надеждой поглядывало на так называемую молодежь. Льстило юнцам и ждало от них чудес. Сама же молодежь и знать ничего не хотела, кроме общественных беспорядков, сенсаций, анархии и опасного обаяния безответственных игр с большими цифрами. Молодежь только ждала момента, чтобы повторить самой все, что ей показали в 1914-1924 годах, но с большим размахом. Молодежь считала всю частную личную жизнь скукой бюргерской, позавчерашней. Народные массы точно так же привыкли к сенсациям и беспорядкам, а кроме того ослабло и пошатнулось их последнее великое суеверие, педантичная ортодоксальная вера в волшебную силу всезнающего святого Маркса и неизбежность предреченного им механистического прогресса. Вот так вот под спудом покоя все было подготовлено к тому, чтобы разразилось страшное бедствие. Однако на поверхности, в зримом публичном пространстве, царил золотой мир, штиль, порядок, благожелательность, добрая воля. Даже предвестники грядущей беды казалось прекрасно вписывались в общую благостную картину.